Глава двадцать первая «То, что свалилось с неба, подскочило и побежало, нормальным быть не может» Армейская поговорка Говорят, что чувство полёта — дичайший восторг, который практически невозможно передать словами. Это нужно хоть раз почувствовать для понимания, что хотят сказать все те, кто пытается облачить эмоции в форму текста. «Красота неба, проплывающие под тобой белоснежные кучевые облака», Свист ветров у шах, пьянящий чистый воздух и неописуемое душевное лекавание. В общем, всё то, чего я не испытал и близко, пока меня как мешок с дерьмом болтало в когтях непонятного существа на огромной высоте. Совру, если скажу, что мне не было страшно. Страшно было до колик в животе. Я орал как потерпевший и крыл зверюгу трёхэтажным матом в те редкие секунды, когда внутренности не подкатывали к горлу. Проклятая твадь летела по какой-то странной траектории, то зависая в воздухе, то без видимых причин падая камнем вниз, заставляя меня переживать совершенно жуткие моменты. Понять, что я всё-таки нахожусь в игре и мне по сути ничего не грозит, я смог уже оказавшись на земле, но об этом поподробнее. Кошмар под названием Авиарейс Хрен знает куда длился около 10 минут, во время которых я абсолютно не представлял, в какой части Даянной 1 вообще нахожусь. Карта также молчала, демонстрируя лишь извилистую линию сквозь непроглядную черноту тумана войны. Лишь уменьшение масштаба дало понять, что я по-прежнему на флирале, а точнее в южной его части, куда коварная судьба меня пока еще не заносила. Все бывает в первый раз. Когда внизу мелькнули кроны деревьев, я успел только зажмуриться перед неизбежным, с ужасом ощутив, что лапы на моих плечах разжались и меня больше никто не держит. Треск ветвей! Поменявшиеся местами небо с землёй и глухой удар о поверхность, выбивший из лёгких весь воздух, ознаменовали конец воздушного дери и его демоны приключения. И хоть упал я в какой-то куст, который должен был хоть немного смягчить падение, моё приземление можно смело окрестить жёстким. А ещё я услышал, как недалеко приземлился мой похититель. Вот только треск был гораздо громче. "Да, мои господа", выплюнув невкусную горькую листву, тихо прохрипел я. С вами говорит капитан корабля. От имени экипажа благодарю вас за выбор авиакомпании Кошмары Кара. Желаю хорошего отдыха. Закашлявшись, я попытался перевернуться на бок. Что ж, я в детстве не убился. Раздавшийся сбоку хруст заставил меня замереть. Создавалось впечатление, что сквозь чащу ломилось что-то огромное. Дёргаться и пытаться убежать было бесполезно, поскольку хоть стан и спал, Но на руках по-прежнему красовались злощастные браслеты, ограничивающие телепортацию, даже о домантиевом персне сердца хаоса, хотя последний и имел божественный ранг. Очень интересно, что же это за браслетики такие? Про честь и характеристики я в данный момент не мог, но на будущее от подобного девайса вряд ли отказался, хотя изначально был против использования аксессуаров, способных что-то ограничивать. Жизненные приоритеты, знаете ли, склонны к переоценке. Осторожно подняв голову, я увидел самую большую и уродливую горгулью, которую когда-либо встречал. Раскрыв пасть, она сейчас возвышалась надо мной с гастрономическим интересом, рассматривая вашего покорного слугу. "Я не вкусный", на всякий случай предупредил я, пытаясь сделать кувырок назад из положения растели на сиде на заднице. Горгулья зашипела, а потом как-то по-человечески мотнув головой, сделала шаг в мою сторону, выпятив своё брюхо. Ты хочешь, чтобы я тебе помог? С опаской поинтересовался я, увидев не меньше пяти стрел, застрявших в пузе у твари. Существо снова зарычало, но уже требовательно. Хорошо, мне наконец-то удалось выбраться из этого демонового куста. Может быть, очень больно. Горгулья фыркнула и раздражённо закатила глаза. Ну, смотри. Аккуратно, но крепко взявшись за древко первой стрелы, я поинтересовался: "Начнём?" Услышав подтверждение, что из сил дёрнул стрелу на себя. от раздавшегося следом рыка. Мне взломатило волосы зловодным потоком воздуха из пасти горгулии, но, вопреки опасениям, голову мне не откусили. Отбросив в сторону стрелу, которая была почему-то чистой, словно я ее выдернул не из живого тела, а из дерева, я взялся за вторую. Спустя несколько минут все было кончено. Как только последнее древко было извлечено, фигура горгулии поплыла маревом и растворилась у меня на глазах. «Кого-кого?» Но возникшего на её месте злобно ругающегося хасарага я точно не ожидал увидеть. Найду того, кто это в меня выстрелил, засуну все эти стрелы ему в зад, прошипел вампир и тут же опровергая свои слова, силой наступил на ближайшее древка. Жалобно хрустнув, в середине стрелы вмялась в мягкую почву. "Васа «По мое оперение?" "Ты?" удивился я. "А кого ты здесь ожидал увидеть? Пьяную миордель в неглиже?" а грызнулся Хасара, кламая каблуком второе древка. Да я, а не к тому, ты же этот, высший вампир. Мне казалось, что подобные мелочи вроде стрел таким как ты по барабану. Посверкнувшим глазам вампира я понял, что лучше бы молчал. Схватив обломок стрелы, он перемесился ко мне. Давай проверим. Я тебе сейчас воткну это в брюхо, чтобы аж в хребет упёрлось, а ты попробуешь сам вытащить. Хорошо. Ты же первожрец, как никак, зарычал Хасарак, примиряясь. "Стоп, стоп, стоп", выставил я перед собой руки. Не надо, был не прав, не подумал. Извини, больше не буду. Несколько секунд старый вампир боролся с искушением сделать во мне коллотое отверстие незапланированной игровой механикой, после чего сплюнул в сердцах и швырнул заросленный несчастный обломок с наконечником. "Ну, Но... что, ну, растерялся я. Тебе от браслетов избавляться будешь или тебе нравится так ходить? Так я, руки сюда давай, перебил меня Хасарак без церемонов, схватив меня за конечности. Готов? Готов, кивнул я, приготовившись с интересом наблюдать, как вампир решит задачу с этими браслетами. К тому, что произошло дальше, я совершенно точно не был готов. А исторгнувшийся из моей порядка охрипшей глотки обезумевший ор мог смело конкурировать с рёвом раненого дракона, если бы ему кто-то решил оторвать крылья без наркоза. Этот ублюдочный вампир с пробитым насквозь скворечником попросту жал мои руки, словно гидравлическим прессом, ниже линии браслетов, в одно мгновение полностью раздробив кисти и смяв пальцы. Перед глазами полыхнуло красным, посыпались системки, а затем пришла всепоглощающая боль. Последнее, что я почувствовал перед тем, как безжалостно обдирая кожу на кистях с моих конечностей содрали браслеты, это то, как подкашиваются ноги. Зелий я быстро, Косарак влепил мне чувствительную аплеуху, видимо, считая, что она должна привести меня в чувство. Аукцион, божественная слеза Суоны, да приди в себя. Встряхнул он меня так, что я только чудом не прикусил язык. То ещё удовольствие копаться во вкладках Аукциона, когда конечности будто опустили в лаву. Перебиваясь со стона наругательство, я начал судорожно вбивать буквы в поисковик. Наконец, получилось найти требуемое. Вжав в кнопку купить, и даже не посмотрев на стоимость лота, я вывалился из меню. "Давай сюда, быстрее!" требовательно протянул руку Хасарак. Ловко подхватив вывалившийся из моей искалеченной кисти фиал, он одним движением откупорил пробку, после чего влил мне его содержимое в рот. Я уже говорил, какие ощущения испытывает Дров с раздробленными кистями. Так вот, процесс восстановления был не лучше. Не было никакого божественного сияния, когда повреждённую область окутывает серебристое облако, происходит магия и тихое поиздоров. От ныне хруст костей, мой самый нелюбимый звук. Возвращаясь к первоначальному положению, мои суставы восстанавливались, а осколки раздробленных костей становились на своё законное место. Авыроши будто на дрожах опухали, рассасывались прямо на глазах. При этом пальцы жили своей жизнью, изгибаясь под самыми причудливыми углами. Гадство проклятое, но ну неужели нельзя было придумать то же самое с надобьё только с обезболивающим? Всё, сухо поинтересовался вампир, пришёл в себя, заметив, что я открываю рот, чтобы высказать этому клыкастому идиоту всё, что думаю о его методах, он примиряюще произнёс: Еного способа объяснить не существует. Разве что отрубить кисти. Заготовленная речь застряла в горле. Старый садист был прав. Ампутации я бы обрадовался ещё меньше, но предупредить же можно было. Всё, что ты думаешь, можешь высказать мне потом, отрезал вампир. А сейчас быстро открывай портал в сердце хаоса, пока сюда не нагрянули ловчие. Мы и так задержались здесь непозволительно долго. Поговорим уже там. Лوفчи, подруги твои рогатые, или ты думаешь, что с этой гадостью? Он указал на браслеты, валяющиеся неподалёку. Ты бы смог скрыться перед тем, как переместиться с Храсарагом в нашу крепость? Я подхватил их с земли и забросил в инвентарь, на что старый вампир едва заметно поморщился. Да и пусть, зато я уже знаю, что мне с ними надлежит сделать. Через несколько секунд нас встретила вечная прохлада главного зала сердца хаоса и обеспокоенный Ньютон, бессистемно расхаживающий перед статуей Тиаматы что-то себе бормочащий под нос. Судя по активной жестикуляции, парень умудрился найти интересного собеседника в своем же лице и сейчас вдохновенно с ним спорю. Чем не нравился этот парень, так это своим неординарным подходом к любым задачам. И что самое интересное, ни одна из его задумок никогда не сработала в холостую – Но странное поведение этого безумного учёного признаться иногда пугало. При виде нас он просиял. Ну, наконец-то, с облегчением выдохнул ракшас. Я уж думал, ты не появишься. Что делать будем? Так, стоп. Я недоуменно переглянулся с вампиром. А давай-ка ты сейчас с чувством, с толком и с расстановкой пояснишь мне, какого демона вообще происходит? В смысле, что происходит? Возмутился Ньютон, смешно встопоршив шерсть на загривке. Ты вообще сообщения читаешь? Я же тебе написал всё. Ну как вообще можно игнорировать такие вещи? Это несерьёзно, Белый. Не обращая внимания на продолжающееся стенание ракшаса, я открыл сообщение. Беглого взгляда хватило, чтобы понять: передышки мне не видать, как собственных хушей без отражения, но критичного пока ничего ещё не произошло, но обязательно произойдёт, если не принять мир. Ну, в принципе, мы ещё успеваем. Прикину, сколько времени прошло с момента отправки первого сообщения. По всем расчетам у нас в запасе как минимум еще часа три. Не знаю, чем закончился замес на плато, но даже с учетом воскрешения союзников в 15 минут скоро все сокланы соберутся здесь. Вот только сегодня мне нужны будут далеко не все. По прибытию всех наших жду в кабинете. Ньютон, будь добр, сделай рассылку нашим. Распорядился я, направляясь к лестнице, ведущей на второй ярус крепости. Осарак. Сколько нужно времени, чтобы собрать твоих диверсантов? Не больше 5 минут, они недалеко отсюда. Отлично. Тогда труби сбор. Появилась работа по вашему профилю.